Глава 13: Анита Дане Анита, ты вообще хоть на секунду понимаешь, что ты удивительно удачливая особа? Сняв с себя невидимость со злостью в голосе, спросил меня Дудо. Твое счастье, что графу нужна твоя помощь зельем. а еще, кажется, ты ему нравишься немного. Если бы не эти два у фактора, то в лучшем случае получила бы ты три повестки за оскорбление аристократа, города и инквизитора, а в худшем сразу бы тебя отправили на костер. Ну как, хорошо, наточила меч своей тупости, дура. Я скривилась от нотации фамильяра, но кот не унимался. Он решил конкретно пропесочить мой мозг. А это надолго. «Чего кривишься?» — рявкнул Дуду, бегая по кабинету, грозно размахивая длинным и пушистым хвостом, в недовольстве активно шевеля усами. «Я от себя учу, учу, муразово но, похоже, это бесполезное занятие, а значит, мрау, пока у тебя не отросло собственное серое вещество, пользуйся моим, ведьма. И запомни, не надо злить инквизитора, когда он к тебе добр». «Дуду, может, хватит?» — вздохнула я. «Сама понимаю, как дешево, бестактно и совершенно не стильно напала на Адерли» со своими замечаниями о его методах достижения целей. «Понимает она», — фыркнул Дуду. «Много ты понимаешь. Ты фактически обвинила его в бездушии и пофигизме в отношении той трагедии. А может, он тоже потерял кого-то? Ты не подумал, нет?» Его желтые глаза особенно ярко сверкнули, выдавая его крайнюю степень ярости. Я вовсе не горжусь сказанным и теперь переживаю, что не смогла удержаться от такой низости и даже подлости. Да, это были грязные и злые слова, но он сам виноват, — психанула я. Ты же слышал, как он сказал, что именно я должна буду найти эти проклятые растения для зелья. А как я их найду, Дуду, если только в теории знаю, как они выглядят и что произрастают на территории эльфов? И все. И какой идиот сказал, что опыт делает двуногих уманией. Простонал Дуду, прикрыв глаза пушистой лапкой, покачал головой. «Сегодня явно плохой день, небо круг одни идиоты!» Сложила руки на груди и недовольно сказала. «Хорошую ведьму обидеть приятно, да, Дуду?» «Ты сама у себя обижаешь», — дернул котушами «А по поводу своих травок заветных ты знаешь, что делать, только почему-то мозги не включаешь, один только гонор». Посмотрела в желтые глаза друга и помощника и задумчиво произнесла. «О чем ты?» «Ну что за ту готовность, Анита, лайка что умом не блещет, и то гениальную идею подсказала, а ты...» Видя моё абсолютное непонимание, Дуду с опаской в голосе проговорил. «Анитушка, свет мой ясный, общение с инквизитором дурно на тебе сказывается. У тебя организм явно начал отторгать твой мозг». «Дуду, а я ведь недавно сварила экспериментальное зелье, выпив которое ты должен умолкнуть на пару лет». «Попробуешь?» — ласково спросила кота. Дуду тут же юркнул под кресло и, сверкая с темноты, желтыми глазами заныл. «Злая-злая ведьма, я тебе добра желаю, а ты...» «Лучше говори, что там за гениальная идея с эльфами». Щелкнула я пальцами, подгоняя кота не тянуть свой же хвост. «Да все просто, мяу. Тебе нужно в тот спа-салон к массажистке». «К массажисту?» — поправила фамильяра. «Какая разница, главное, что он эльф?» — фыркнул кот. Погладила папку с документами на землю и дом и кивнула. «Ты прав, перед путешествием стоит посетить спа-салон». «Наконец-то у тебя мозг вернулся в нормальный рабочий процесс». Прошептал Дуду, но я услышала и бросила в него маленькое заклинание щекотки. А Дуду щекотки терпеть не может. «Анита!» -а — -а -а! забыл кот, когда щекотка охватила кота от ушей до кончика хвоста. Я же довольно улыбнулась, закрывая за собой кабинетную дверь. Итак, уговорами до да шантажом мне удалось добиться чуточку времени очень занятого эльфа-массажиста. Девушка-администратор спасала, по но после общения со мной приобрела два сломанных ногтя и дергающийся глаз — а вот нечего было тыкать своими длинными клешнями в тетрадку с записью на сто лет вперед. Компенсацию ей все же оставила, подарила зелья с глаза и порча. А то посмотрела я на нее магическим зрением и немного посочувствовала. Девочка хорошенькая, ее ауру прилично продырявили чьи-то злые языки и злой глаз, заплатила за двойной размер массажа, который мне не нужен, и прошла в кабинет эльфа. «Здравствуйте», — начала я с порога. «Массаж не требуется, хочу с вами поговорить об эолонсе» точнее, о нравах вашего дивного народа. Стоящий ко мне спиной высокий очень худой мужчина вздрогнул то ли от моего наглого тона, то ли от слишком громкого голоса, то ли от упоминания его родины. Медленно обернувшись, эльф удостоил меня весьма высокомерного и злого взгляда. Я в ответ разглядывала представителя дивного народа, которых редко можно было встретить средь белого дня, да еще и рассмотреть вот так близко. Чистокровных вообще давно никто не видел, а вот полукровки в основном в столице ошиваются. А тут редкость редкостная. В провинциальном городе завелся один из них, да еще массажист. По слухам и легендам, эльфийки для наведения марафета используют особенный косметический набор, состоящий из 133 предметов. А бедные эльфийские мужчины для подчеркивания мужественного облика используют совсем немного средств. Помаду без оттенка, сияющие румяна на основе какой-то особенной пыльцы – И чуть-чуть подкрашивают и без того длинные пушистые ресницы. Правда, это ли вымысел, надеюсь, скоро узнаю. С этими мыслями я и разглядывала полуэльфа. Кожа красивого излишне женоподобного мужчины отсвечивала лунным сиянием с красивым перламутровым оттенком. Мечта любой женщины иметь такую бесподобную кожу. Длинные волосы эльфа были заплетены во множество косичек и собраны в один высокий хвост. Косы отливали золотым оттенком, как восходящее солнце. Добавьте этому созданию великолепно очерченные чувственные губы, тонкие черты лица, бесподобные глаза невероятного фиолетового оттенка, подернутые пеленой печали в обрамлении подкрашенных пушистых ресниц, и получится нечто нереально прекрасное, но совершенно немужественное. Уши у него средней величины, заостренные, гладкие, без волос, да и мочка, как у обычного человека». Хотя у чистокровных уши очень длинные, немного мохнатые, и мочка квадратная, словно обрезанная. Вот вам и признак брака, точнее, наличие примеси человеческой крови. Движения эльфа были плавными, изящными и завораживающими. «Я не собираюсь вести душевные беседы с ведьмой, которая даже своего имени не назвала тем более о своей родине. Либо проходите и ложитесь на кушетку и позвольте мне сделать свою работу». Мелодичным и переливчатым, словно звон хрусталя голосом, произнес массажист и указал рукой на ту самую кушетку. Потом сложил руки на груди и добавил с ноткой надменности. «Либо проваливайте к чертям». «О как! А где манера? Прошла к кушетке, села на нее прямо в одежде, склонив голову на бок, сказала уверенным голосом. «Извините за резкость и бестактность, вы правы. Нечего разговоры вести неизвестно с кем. Позвольте представиться госпожа Анита Дане, ведьма». «Я владею кофейней и создаю зелья на любые случаи жизни. В качестве благодарности за рассказ о вашем королевстве и обычаях сварю вам несколько зелий или подарю из готовых», — затраторила я. «А вы, как я успел узнать, Леаль, но это ведь сокращенное имя, верно?» Мужчина отвернулся, начал переливать из больших бутылок в маленькие бутыльки желтое масло, а через минуту произнес нараспев. «Мое имя...» «Ляра фан Мой отец — советник вождя на Эолонсе». Отец отказался от меня и моей матери, когда граница Эолонса было решено закрыть. Тогда выслали из королевства всех чужаков, в том числе и полукровок, приравняв нас. Кого к людям, кого к гномам, хотя это смешно. К слову сказать, в других королевствах полукровкам тоже относятся как ко второму сорту. «Хотя мы превосходим другие расы во многих сферах, мы умнее, быстрее магией владеем. Но сам факт, что полукровка... Сами видите, нам позволено работать только в сфере обслуживания». Он горько засмеялся. Да уж, Лиаль явно нуждался в психологической помощи и друге. Открыл был рот, чтобы сказать, что сочувствую, разделяя его чувство несправедливости. Как вдруг резко обернулся и быстрее молнией метнулся ко мне, схватил за горло, жало и прошипел прямо мне в лицо». «И ты, ведьма, пришла сюда, чтобы узнать традиции моего народа, считая меня собачьими потрохами, как считают все другие. По вашему мнению, я обязана выполнять любые приказы, будто слуга? Понадобилась тебе информация, бегом к полукровке, и он обязан все выложить, потому что он никто? Так ведь, проклятая ведьма!» Сначала я держалась и позволила ему высказаться, но когда он жал пальцы сильнее, призвала магию и бросила в эльфа заклинание атмосферного разряда. Его мгновенно шарахнуло молнией, И тогда эльф рожал свои пальцы и, шипя от боли, злобно посмотрел на меня, подув на пораженную руку, чуть почерневшую от моего заклинания. Я же потерла шею, расправила плечи и, глядя на этого идиота, озлобленного на весь свет, с психическим расстройством, сказала, «Кажется, я действительно пришла не по адресу. Вы, господин Ляра Фангри Астиаль Эро, точно не соответствуете своему народу». «Я мало знаю об эльфах, но точно уверена в том, что они хоть и строги суровы, но никогда не станут набрасываться на безоружную и беззащитную женщину и душить ее, как последние сволчи». «Я шла к вам за помощью, как к тому, кто есть эльф, но, похоже, ошиблась. Вы не эльф и не человек, потому что даже люди, если они не маргинальные личности, не позволяют себе подобного обращения». Спрыгнул с кушетки и направилась на выход. «К черту этого придурка. На месте буду разбираться с эльфами, их традициями и правилами». «Со мной будет инквизитор, его магия, моя магия, и пропаду». Открыла дверь и сделала шаг на выход из кабинета придурочного эльфа, как вдруг услышала его голос за спиной. «Подождите, я... я... простите меня за грубость, госпожа ведьма, я просто давно не вспоминал Эолонс. Ваши слова разбередили мою рану, и все, что копилось внутри... Все, что я подавлял долгое время, старался не думать, отсекал, только что вырвалось. Прошу вас, останьтесь, я расскажу вам об Эолонсе. И да, я бы не отказался от парочки зелий». Медленно развернулась, закрыла двери, глядя в ещё более печальные глаза Леаля, покачала головой и произнесла. «Вам нужна психологическая помощь, Леаль. Это ведь не шутки, копить обиды, страдать и нести этот тяжкий груз». Найдите хорошего психоаналитика и разберитесь с этой проблемой. Увидите сразу, как жизнь заиграет другими красками. И окажется, что другие расы не считают вас старым сортом. Вы сами это придумали и поверили, Лиаль. Эльф долго молчал, а потом тихо спросил, будто боялся, что я уйду. Выпейте со мной белого чая с зефиром, госпожа Дане. Я его сам испек по рецепту эльфов. Эльфийский зефир? С удовольствием, леаль можно к вам так обращаться? Он кивнул со словами «Можно и на ты, госпожа Дане?» Улыбнулась и сказала «Зови меня просто Анита, Ляль».